В тот же день после обеденного стола у императрицы, к которому приглашены были и верховники, дворянство подало Анне другую просьбу со ста питью десятью подписями, в которой все покорнейшие раби, все подданнейшие приносили и все покорно просили.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 Центральное и губернское управление составилось бы из выбранных агентов дворянства, вроде Екатерининских капитан-исправников. российской империи не стала сестрицей Польши и Швеции, как надеялся Фиг. Зато да рядом с республиканско-шлихетской Польшей стала Россия самодержавно-шлихетская.